Высокие, похожие на колодцы туннели сменялись огромными залами, своды которых поддерживали резные колонны в два-три обхвата. На стенах горели внутренним светом тысячи заставляющих затаить дыхание фресок, оставленных неизвестными строителями. Горки не решились трогать такую красоту, только добавили на пустых местах привычную Имери Зибу. Лица, похожащие на кошмарные маски. Посольство неспеша двигалось из карадового зала в рурк Духолада, где его в полном составе ожидал кагал Старейшин, возглавляемый хранителем очага. Храд гордо шествовал впереди, облачённый в сереб... серо-серебристую тогу со всеми регалиями имперского посла. Странно но неуверенность куда-то подевалась. Спасибо Сане, о которой молодой орк вспоминал с нежной улыбкой. Не девочка, а чудо просто. Еще одно страшно обрадовало. Утром красавица смущенно спросила, не желает ли уважаемый герой, чтобы она стала ему подругой на какое-то время? Герой желал, да еще и как. Он ведь, похоже, влюбился и был этим обстоятельством крайне доволен. Но главное, что Храд больше не боялся идти навстречу судьбе. Он сам избрал, сам, никто больше. И если бы пришлось выбирать снова, то его выбор оказался бы тем же самым. Около входа в родовой зал посольство на некоторое время задержали. Харат переглянулся с Керталом, затем с остальными. Все они прекрасно понимали, что сейчас их берут на прицел десятки стрелков. К своей безопасности Урук-Хай относились очень серьезно. Тем более, что в Оркограре боялись горных мастеров да дрожи в коленках. Придется вести себя очень осторожно, чтобы не спровоцировать охрану. Ведь против нескольких десятков карабинов и горных мастеров будут бессильны. Перестреляют издали, как куропаток. Чрезвычайный полномочный посол Его Величества императора Маррана V к Кагалу Старейшин и хранителю очага господин Харад из клана Слованный Клык со свитой громко вверил Невидимый распорядитель церемоний, и перекрывающие в ход егеря расступились. Посол поежился и решительно шагнул вперед, сопровождаемый уважительными и даже порой восхищенными взглядами егерей. Со стороны он представлял собой внушительное зрелище — молодой сумрачный орк в серо-серебристой тоге, украшенной алмазным шитьем. На его правом плече висели три кисти, обозначающие посольский ранг. На левом — черный шнурок младшего горного мастера. И за плечей видны были рукояти картагов. Ему не предложили оставить оружие. Урухай прекрасно знали, что горные мастера никогда не расстаются со своими мечами. Вслед за послом следовали четверо его кровных братьев. и мастер-наставник Кертал. Последними шли четверо старших мастеров-ветеранов с белыми шнурами. Всё-таки Храту, при виде кагала Старейшин и трона хранителя очага, стало не по себе. Дважды в жизни ему довелось побывать в рурк дохалатском родовом зале. В детстве вместе с отцом и две недели назад, во время испытания. А лицо хранителя очага молодой орк тоже узнал. Да и трудно было бы не узнать лицо того, кто изгнал тебя. Значит, не на вождение? Он едва не сбился с шага, но заставил себя выглядеть невозмутимым. — От имени его величества! — Маран на пятого, я приветствую кагал старейшин и хранителя очага, заговорил Храт, смотря в пространство перед собой. Да будет наш союз вечным. Приветствуем ваше лицо и во величество и всю гелианскую империю, господин посол, устало опираясь на посох, хранитель очага, очень старый Не ещё крепкий орк, с паростшим жёсткими чёрными волосами, сморщенным тёмно-красным лицом. Да будет наш союз вечным. Краем глаза Храд заметил сидящего на одной из скамей отца, и едва не упало от изумления. Его избрали в кагал когда? Глаза старейшины клана сломанный клык светились гордостью. Гордостью за сына? Молодой Йорк, понял это чётко. Странное что-то происходит. Ну, хорошо. Пусть отца из Гоя, что само по себе невероятно, избрали в кагал. Чудо? Да. Но наверное, чудо возможно при каком-то редкостном стечении обстоятельств. Но с какой стати ему гордиться таким сыном?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 Но Манхен будет атакован однозначно. Также в полневероятное нападение на Яриндарские полуостров, находящийся неподалёку от Торкаграра, империи Элиан обращается за помощью к союзникам. Старейшины встревоженно загудели. Многие из них впервые слышали о большой войне. И теперь пребывали буквально в шоке. Ни один из них дураком не был. Да и не мог быть. Каждый понимал, что случится с Аркаграром в случае проигрыша империи. Морские промыслы, земледелие и охота давали не более 2/3 необходимого стране продовольствия. Всё остальное поставлялось элианскими купцами. О том, что случится, После прекращения этих поставок не хотелось даже думать. Киртал досадливо поморщился. Он предупреждал ведь, что нельзя говорить прямо, что нужно осторожно подвести старейшин к цели посольства. Всё забыл, идёт молодой. Да уж, изорка дипломат, что из него самого, девочка-балерина. Какого дурхота Император назначил послом Храта. Что задумал его величество? Не вечь он что-нибудь как выдумает, так хоть стой, хоть падай. Народ у рукай никогда не оставлял друзей в беде. Но задумчиво сказал хранителю чуга, резко помрачнев: "Но о какой конкретно помощи идёт речь?"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 Осталые имперцы выглядели ничуть не лучше его самого. "Я рад твоим честным словам, мальчик", довольно оскалился хранитель очага, переходя на ты. "Благодарю за то, что ты выступил в защиту чести своего народа. Мог же я мог поступить иначе", допустил голову Храд. "Пусть я изгой". Но всё-таки орк. Изгой едва не выронил посох хранителя Чага. Когда и кто тебя изгонял? За что? Как? Кто? Растерялся молодой горный мастер. Вы сами его изгоняли, чуть больше дёкады назад, в этом же самом зале? Я? Мальчик да ты в своём уме хлад не выдержал тертал тебе же его величество сказал что это было новождение не поверил вот ведь дубина упрямая но ну, ничего вернёмся я тебе устрою весёлую жизнь ты у меня дни последних тренировок с ностальгией вспоминать будешь и всегда пожалуйста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 вздохнул Гертланд. Оно нелегко даётся. Не главное даже не боевое мастерство, а проверка на то, способен ли ты совершить подлость. Храд увидел себя здесь, в рурх в халатском родовом зале. Сначала его чествовали как героя, а потом Кагал предложил ему предать кровного брата. Несмертельно.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 Затем повернулся к Харату. Неужели ты так плохо думала о нас, мальчик? Как ты мог поверить, что мы можем потребовать от тебя предать брата? Вы не знаете, кто мой брат? Побогравил от стыда Молодой Йорк, кляня себя за глупость. Кем бы он ни был. Да. спыхнули алым огнём в глазах рата. Тени слились и капюшон